Глава 15. Источник. Ранним утром Ример в нетерпении ходил в своём кабинете из угла в угол. Сегодня будет ясно, сможет ли он снова вернуть свои силы. Его сторонники сейчас подтягиваются к дубу. Он ждёт сигнала от Морина. Крышка мраморной чаши сдвинута, Ример сделал ещё один круг и остановился у карты Иргерии. Его план должен сработать. Тут на чаше и появилось лёгкое сияние, и Ример сразу бросился к ней. Сквозь сияй проступил образ колдуна. Мой повелитель, у нас всё готово. Мы можем начинать. Наше продвижение было замечено. К дубу подтянули войска совета, оцепление двойное. В одном месте у них что-то вроде штаба. Я сейчас буду. Где их штаб? Покажи мне, я нападу прямо там. А вы поддерживаете по всей линии. Как только увидишь, что я отступаю, давай команду отступать всем и перестраиваться. Сделаем три волны атак, как и говорили. Всё по плану. Моррен наблюдал, как Этвард и Лунирд проверяли оцепление. С каждым защитником они о чём-то тихо разговаривали, похлопывая по плечу, как бы подбадривая. Наверное, боевой дух поддерживают. Интересно, где же наши легенды? А, вот появились Андвин с ударом. И ведьма эта Гордисса тоже тут, около палатки котелок свой установила, чтобы ты сама в этом котле сварилась. Зачем только ты понадобилась повелителю? С тебя и начались все беды. Ну вот и владыка пошла по теха. Рим рождали, но он всё равно смог появиться внезапно прямо за спиной Андвина. Идар в последний момент успел подставить свой меч под удар. а следом набежали воины с обеих сторон. Гордиса с болью наблюдала за этим яростным сражением, и уже через пару минут у нее был первый пациент. Дальше для чувств места не осталось, надо было спасать раненых. Эсмис с серебристой молнией скользила, принося хозяйке все, что нужно. Вот отбили первую атаку, и нападавшие откатились. Идар с Андвином подошли к Гордисе. — Как ты? — Хорошо, пока серьезно раненых нет. Все сразу вернутся в бой. Вы как? Всё по плану. Вторая атака началась с другой стороны, и ветер с огнём умчались туда. Снова доставили раненого, и целительница уже не замечала ничего вокруг. Внезапно прямо рядом с ней возник чёрный силуэт, и она еле увернулась от удара мечом. Следом слепящий луч Лунэрда прожёг пустое место. Морин успел рассеять це туманом. Я поставлю Этфорда тебя охранять. Не надо второй раз не нападёт. Он специально, чтобы отвлечь сильного воина, я поставлю защиту. С ней просто не очень удобно работать. Надо отвлекаться, чтобы пропустить очередного раненого. Хорошо. Волна нападавших снова отхлынула, третья атака началась быстрее, чем в прошлый раз, и была очень ожесточённой. Внезапно Гордиса услышала зов Воянанга. Гордиса, пора. Эсмис, оставлю тебя. Что делать, ты знаешь. А в следующее мгновение её уже подхватил ветер. Военнанг стоял около источника, прислонившись спиной к мраморной стене, с которой истекал ручей. Прямо перед ним был бассейн со звёздной водой, и он не мог пропустить появление противника. Он ни разу не чувствовал отца несколько последних дней. Римар закрылся. Внезапно Бог теней понял, что уже не один, и через секунду увидел, как в воздухе вырисовывается силуэт. Морской владыка не изменился. Увидев сына, он усмехнулся, соскучился. Что же не навестил? Ты не сказал, где скрываешься. Я бы пришёл. Новости рассказать или с женой познакомить. Отец, что плохого, если я женился на любимой? Ты же тоже выбираешь себе жон, а не женишься на первой встречной. Ты и так глуп, что не чувствуешь разницу? Так просвети меня, в чём моя ошибка? Римус усмехнулся и медленно повернулся, как будто намереваясь пройтись вокруг бассейна. Военинг наблюдал за ним, но не делал ни шага. Он всё-таки бог ночи и теней, поэтому всегда успеет возникнуть из тени, если отец сделает малейшую попытку коснуться воды. Жена должна покорно следовать за мужем, думать как он, делать то, что он велит, дружить с теми, кого одобрит муж. А у вас всё наоборот, твоя жена вертит тобой как хочет. А если жена права, Жена права только если соглашается с мужем, если нет, значит, не ту жену ты себе выбрал. Морской владыка усмехнулся про себя. Ну что, сынок, злишься? Ты злись, злись, мне просто надо тебя отвлечь. Не могу я сейчас биться с тобой. Глоток из источника, и я буду готов сражаться со всей вашей армией, и ты будешь первый, против кого я обнажу свой меч. Но сначала мне нужен этот глоток. Вдруг бог ночи понял, что отец подбирается к той стороне бассейна, где нет тени. Поэтому Военанг не стал ждать и появился прямо перед Римером, но в то же мгновение несколько тёмных фигур набросились на него, отвлекая от морского владыки. Военанг отскочил, чтобы занять удобную позицию, и это открыло путь. Ример тут же кинулся к источнику, но не успел даже протянуть к нему руку, как кто-то схватил его и поднял в воздух. Идар поднимал Римора всё выше, несмотря на его сопротивление. Внезапно три чёрных смерча окружили бога ветра. Идар попытался пролететь между ними, но они были начеку. На помощь ему уже спешил Андвин на своём драконе, но один из колдунов, видя, что Идар вот-вот скроется вместе с морским владыкой, рванул на перерез. Римор же, отстегнув ремни своих доспехов, просто выскользнул из них. Идар и Андвин бросились следом, но на них тотчас напали. А Риммор опустился прямо в источник. Ветер, огонь, увидев это, с такой яростью накинулись на колдунов, что те расступились, открыв путь к источнику, но было поздно. Риммор стоял около бассейна с торжествующим видом. Венон кинулся к нему, но морской владыка уже стоял по другую сторону бассейна. «Не спеши, сынок. Мы еще обнимемся и по старой доброй традиции нашей семьи попытаемся убить друг друга. Правда, не сейчас». Твои друзья тоже подождут. Мне есть чем заняться. И да, не расстраивайся сильно. Вы не смогли бы помешать мне восстановить силы. Чувствуешь, как тихо. Все ваши защитники мирно спят. Когда Андвин с Идаром подлетели, там, где только что стоял Риммар, рассеивался черный туман, а его самого и след простыл. — Гордиса, ты тут? — около Идара появилась Гордиса. Я всё видел, брат. Вы ничего не могли сделать. Да и предначертание, помните, последние битвы быть. Давайте выпьем из источника. Остальные боги уже здесь побывали. Потом мне надо будет посмотреть, что они сделали со стражей, которая здесь была спрятана. Да, когда я появился, их уже не было видно. Все трое склонились над бассейном. Бой предстоял не шуточный, Аример силы восстановил. Да ещё и маленький Дейрианец его поддерживает. Напившись из источника, они присели тут же. Вдруг Воэнинг вскочил. Отец получил свой меч. Его доставил дракон Танхильд. А яд специально дал нам возможность почувствовать это. Но ведь мы смогли отбить атаки вокруг дуба. Я не могу сказать, как дракон его раздобыл. Отец снова закрылся. Но я успел уловить ещё кое-что. Мне кажется, что у него мелькнула мысль о щите Эргирии. Во всяком случае он почему-то представил на долю мгновения щит. Я понял, что это щит Иргерии. Кто сейчас охраняет щит? Таранж стоял перед скрежалью, опираясь на свой посох. Он чувствовал каждого защитника Иргерии, их раны были его раны, и отчаяние разрывало сердце. Их храбрость рождала в душе желание биться до последнего. Так действовал щит. Он уже знал, что Римор добрался до источника, вернул себе силы и снова владеет мечом. И он знал, куда направляется морской владыка, поэтому голос Римора не застал его в расплох. Старым богам давно пора на покой. Что сторожит здесь мой предок, вместо того, чтобы наслаждаться тишиной в своём дворце? Тарн обычно был прост в обращениях, но в этот раз говорил надменно, отечески, каждым словом задевая тёмного бога. Я ждал тебя, мой мальчик. Ты всегда отличался неуёмным нравом, но я надеялся, что мы сможем помочь тебе избежать ошибок и наставить тебя на путь истины. Ты думаешь, что я кудрявый шалун, который как-то разорил твой сад? Сады ты продолжаешь разорять, вот только урон теперь намного больше. Что привело тебя сюда? Осматриваю свою новую резиденцию. Мне не нравится, как здесь всё обставлено. Вот эта скрижаль тут явно лишняя. Я хочу убрать её. Не ты её устанавливал, не тебе её убирать. По какому праву ты распоряжаешься здесь? По праву сильного. По этому праву ты сам был здесь так долго. Но пора уже и честь знать. Уйди с дороги, старик. Тебе сейчас никто не поможет. Я поставил барьер. Мы всё решим между собой. Ты посмеешь напасть на своего предка с мечом? И не отступишь? Да, я лучше меча лишусь, чем отступлю. Смелые слова, но так тому и быть. Верховный бог на последних словах морского владыки стукнул посохом, продолжая стоять перед скрежалью и показывая всем своим видом, что добровольно он не уйдёт. Ярость красной пеленой заволакла разум морского владыки. Выхватив меч, он направил его на безоружного таранжа Но тот лишь насмешливо покачал головой, как бы не веря, что нападение возможно. Чувствуя огромный прилив сил после купания в источнике, Ример ни на мгновение не сомневался, что сейчас он намного сильнее бога солнца. Всю свою ярость и ненависть он вложил в этот удар. Но уже не имея возможности остановить этот взмах меча, он понял, что его провели как мальчишку. Меч, его верное оружие, плавился под слепящим лучом Таронжа. быстрее, чем ледышка под жарким солнцем стекает раскалённым металлом. Владыка еле успел откинуть его, чтобы не получить ожоги. Сам он пожелал этого сам. Безоружный и бессильный он стоял перед пылающим богом солнца. Его жар был всё сильнее, и Римру оставалось только бежать. Когда Андвин, Гордиса и Дар Вэнинг, прорвав барьер, вбежали в зал совета, всё было уже кончено. Меч Римора уничтожен, а сам он скрылся. Верховный бог сидел в задумчивости за столом. Защитники Эргери остановились молча и ждали. Таранш поднял голову. Завтра нас ждёт кровопролитная битва. Сколько живых существ погибнет зря. Второй раз он не согласится на личный поединок. Но теперь у него хотя бы нет меча. Однако есть его силы и есть дырианец. Готовьтесь, дети мои.